Ты вроде говорил, что у вас дефицит дураков. Но почему-то телег, как я вижу, около трети не на ходу. Не похоже, что идиотов недостаток. Эээ, то ведь все равно мало. Математик. Арисат, раз такие дела, то выводим Элидиан из городка. Их телеги впереди пойдут. Не понял. Люд обидится, мы ведь бакайцы, а не кто-то там. Нашим, получается, за их лошадьми придется на вас нюхать. Да пусть хоть вылизывают его. Раскопаться собрались до вечера. Алисат, нельзя нам здесь задерживаться. Чтобы колонну организовать, времени тоже немало уйдет. Так что беремся за дело прямо сейчас. Сири раз они уже готовы. Воин больше не рискнул возражать или высказываться неодобрительно. Сам понимал, что земляки сильно проштрафились.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 Объявив всем, что последнюю телегу оставляем в городке. Так что кто не успеет, тот потащит свое добро на горбу сколько унесет. Может, тогда сразу три оставим, чтобы не поводно было, кровошадно предложил горбун. Одной достаточно, давай. Темп работ увеличился. Молотки застучали, будто пулеметы. Восстановленные телеги грузились в считанные минуты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 Второй, аналогичный по численности отряд, замыкает колонну. Есть еще маленькая группка приблизительно в центре. 107 телег растянулись, наверное, километра на два. Мы очень уязвимы для нападения. Хорошо, что наш противник активен лишь в темноте. Иначе мог бы трепать нас почти безотказно. Хотя, как сказать, ополченцы у бакайцев категорически не признают пацифизма. В кольчугах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 И сам сразу упал. Жене тоже досталось. От пинка предсмертного отлетело. Головой о стену приложилось сильно. Поутру дозор следы заметил и нашел ее без памяти. На тело мужа лежащий. Забрали в городок и выходили. Остальных погребли. Ничего. А жила со временем. Только молчаливая сильно стала. Вы ее знаете. Йена. Жаль ее.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 Обороняться удобно. Сэр Флорис сталь здесь оставить хотел. До священник уперся, себе загреб. И получилось, ни церкви, ни нам не досталось. Обидно. Да, склоны крутые, Хорошо обороняться. Вы это, Алисад понизил голос. Про ену плохо не подумайте. С той поры она все время молчит, только иногда разговаривает по слову другому и говорит всегда дно.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 Я даже начал подумывать, что промеж них что-то наладится, ведь и он вдовы остался только пораньше, жену свою тоже влюбил. Ну и вечно скорбеть не будешь, рыцарю надо торопиться, рот продолжать. Жаль, и с ним не получилось. Алисат, я вот смотрю на все это и думаю, сколько же кораблей вас сюда доставило? Одних лошадей почти полторы сотни и коров с быками штук семьдесят. Так нас морскими кораблями довезли. Струги эти, сэр Флорис, купил в королевстве. Свои пришлось продать за гроши. Кенгут сказал, что негоже нам оставлять боевые ладьи. Боялся, наверное, что разбой затеем. По бакайскому обыкновению. А даже в реку войти не смогли. На побережье разгружались. Три дня там разгрузка шла. Мелководие не позволяло близко подойти.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 Но некоторые особенности образа жизни Ледиан мне очень понравились. Конфидус ел молча. А вот после, когда подали чай с кастера, решил устроить недопрос. допрос. «Скажите, Дан, а сколько вам лет?» «Про прежнее тело я ответ знал. 29. Да только оно уже 8 дней как мертво. Лежит сейчас в могиле где-нибудь на не особо престижном кладбище и подбирается к нему голодные беспозвоночные создания».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 Уж бакайцы восточно уважают, хотя бы за то, что в бою против Погани хорошо себя проявили. Подколоть бурдюка не сильно сложно. Все так говорят. Ага, слышал такое. А полностью эта поговорка звучит так. Подколоть бурдюка не сложно. Гораздо сложнее найти прачку, которая после этого сможет штаны отстирать. В оригинале текст более грубый и вульгарен. Вы уж извините...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 С хохотом смотрел, как перепуганная тварь пятится назад, жалостливо подвывая. А потом она застряла в проломе, и мы вбили в нее все копья, что дал нам еретих. Лишь одно сохранили, для важного дела. Она горела всю ночь, освещая спину отступающих детей тьмы и демов. И днем она продолжала гореть, весь город провоняла. Жаль...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 и напросто посидеть у костра. Наворачивая пшенную кашу, я задумчиво уставившись на огонь, краем глаза поглядывал на зеленого, а краем уха прислушивался к отдаленным звукам. Попугай, трезвый как стеклышко, с видом паиньки поклевывал рассыпанный для него овес, не проявляя ни малейших признаков беспокойства. Органы слуха тоже не улавливали ничего угрожающего, похоже Огонь в ближайших окрестностях нет. Интересно, что сейчас происходит в районе городка? Алисат, присев рядом, жуя ту же кашу, проявил способность к телепатии, прочитав мою мысль. Интересно, что сейчас у Таля? Они ведь наверняка опять к стенам пришли полыть. А нас нет. То-то удивятся. Бегут они сюда со всех ног. След за нами хороший...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 Не остановят. Да только копья у нас огненных хватает. Ими остановим. Исп сараев нет. Ничто мешать не будет. Окружим его и утыкаем всего. Полягут многие. Но тут уж ничего не поделать. Алисат. У Элидиан в обозе баллиста есть. На повозке стоит с тетевой натянутой. Зарядить ее недолго, а стреляет горшком с тем же зельем, что в огненном копье.